Она так странно себя чувствует, — заявила она мне, — она вся дрожит от страха. Только подумать обо всем этом, ведь могли убить и ее самое. Любой из них мог быть убитым во сне в постели. — Налейте-ка, Меган, чашку чая, и побольше, — сказал я. Девочка испытала сильное потрясение. Не забывайте это, именно она нашла тело. Упоминание о трупе чуть было не вернуло розу к прежней теме, но я сокрушил кухарку суровым взглядом, и она налила чашку чернильной жидкости. — Это для вас, юное существо, — сказал я Меган. — Выпей. Розы, я полагаю, у вас найдется капелька бренди. Роза ответила с некоторым сомнением, что у нее оставалась капля бренди от рождественского пудинга. — То, что надо, — сказал я, — и влил в чашку Меган изрядную порцию спиртного. — Я сказал Меган, чтобы она оставалась у Розы. «Надеюсь, вы присмотрите за мисс Меган?» — спросил я. И Роза ответила с удовлетворением в голосе. «О, да, сэр!» Я пошел в комнаты. Насколько я понимал натуру Розы, ей вскоре захочется подкрепить свои силы, а поесть и для Меган будет полезно. Черт бы побрал этих людей! Почему они не позаботились о ребенке? Кипя негодованием, я отыскал Элси Холланд в гостиной. Она не удивилась, завидя меня. Я полагаю, что после ужасного открытия всех здесь охватило такое волнение, что они и не соображали, кто приходил в дом, кто уходил. К тому же у парадной двери стоял констебль Берт Рандл. Элси Холланд, задыхаясь, воскликнула. «О, мистер Бартон!» Разве это не ужасно? Кто мог совершить такое жуткое дело? Это было убийство, так? О, да, ее ударили сзади по голове, все волосы в крови. О, это ужасно! И затолкали в чулан. Кто мог оказаться таким безнравственным? И почему, бедняжка Агнес, я уверена, она никогда никому не причинила зла? — Конечно, — сказал я, — но кто-то взглянул на это иначе. Она уставилась на меня. — Нет, — подумал я, — ты не слишком сообразительная девочка. Но зато у нее были крепкие нервы, цвет ее лица был обычный, лишь чуть более яркий от возбуждения. И я даже представил, что, по-своему ужасаясь и вопреки действительно доброму сердцу, «Она все же наслаждается драмой», — Элси сказала извиняющимся тоном. «Я должна подняться к мальчикам. Мистер Симмингтон весьма озабочен тем, что для них все это слишком. Он просил меня их увести. «Я слышал, что тело обнаружила Меган», — сказал я. «Надеюсь, кто-нибудь присматривает за ней». Должен признать, что у Элси Холланд был вид человека, внезапно ощутившего угрызения совести. «Ох, бедная!» — воскликнула она, — я не ней забыла. Надеюсь, с ней все в порядке? Знаете, столько всего, полиция и все остальное. Но это небрежность с моей стороны. Бедная девочка, ей, наверное, очень плохо. Я сейчас же пойду взглянуть, как она там. Я смягчился. «С ней все в порядке», — сказал я. «За ней присматривает Роза. Вы можете заняться детьми». Она поблагодарила меня белозубой, печальной улыбкой и поспешила наверх. В конце концов, ее делом были мальчики, а Меган... Элси платили, чтобы она присматривала за чертовыми братцами Симингтонами. Вряд ли можно было порицать ее за внимание к ним. Когда она исчезла за поворотом лестницы, у меня перехватило дыхание. На мгновение мне почудилось, что это взлетела Ника Самофракийская, бессмертная и невероятно прекрасная, а вовсе недобросовестная добросовестная гувернантка. Затем открылась дверь, и в холл прошествовал лейтенант Нэш, сопровождаемый Симингтоном. «О, мистер Бартон», — сказал он, — «я как раз собирался звонить вам. Рад, что вы уже здесь». В тот момент он не спросил, почему я уже здесь. Он обернулся к Симингтону. «Я бы занял ту комнату, если можно».